Глава седьмая. Поезду президента оставалось уже немного пробежать до Улисвилля, когда Гопкинс, вернувшись в свое купе, застал там Дугласа Маккарчера, в недалеком прошлом генерала американской армии, а ныне филиппинского фельдмаршала. Маккарчер был в штатском. Заутюженные концы брюк торчали вверх, как форштевни утопающих кораблей. Яркий галстук в полосках, делавших его похожим на американский флаг, резко выделялся на белизне рубашки. Маккарчер был франтом. Недаром за ним утвердилась кличка армейского Дэнди. Он отличался манерой держаться вызывающе. Говорит с подчиненными пренебрежительно, со штатскими заносчиво, с начальниками и равными, тоном такой уверенности, что ни у кого не хватало решимости с ним спорить. По внешности ему нельзя было дать его 59 лет. Энергичные черты сухого, видимо, хорошо массируемого и всегда до глянца выбритого лица, горбатый с большими нервными крыльями хрящеватый нос, хищно загнутый книзу, большой рот с плотно сжатыми, не толстыми, но и не сухими губами. Над узким высоким лбом виднелось несколько жидких прядей сидеющих волос, тщательно расчесанных, так чтобы скрыть лысину. Такова была наружность этого филиппинского фельдмаршала, тайно прибывшего для доклада президенту. В руках Макарчера был журнал, он листал его. Но дело-то совершенно машинально, его взгляд не отмечал даже заголовков. Мысли генерала были далеко. Мысли досадные, беспокойные, совсем не свойственные этому человеку, всегда такому спокойному, в силу гипертрофированной уверенности в себе. Но на этот раз... Перед свиданием с президентом, когда Макарчер должен был доложить о положении на Тихом океане, всегда бывшим предметом пристального внимания Рузвельта, у генерала остался один вопрос, нерешенный даже для самого себя. Дуглас Макарчер сидел в Маниле, чтобы следить за всем, что делается в юго-западной части Тихого океана. Пользуясь положением Филиппин и прикрываясь мифом, будто США не имеют своей военной разведки, Используя также то, что филиппинцы легко ассимилировались там, где американец всегда оставался белой вороной, в Китае, в Индонезии и, наконец, в Японии, Макарчер наладил шпионаж. Лично руководя разведкой, он был уверен, что она даст свои плоды в день, когда совершится неизбежное, когда зарево войны загорится, наконец, над водами Тихого океана. Недавно агентура, почти одновременно по японскому и манчжурскому каналам, принесла Макарчеру из ряда вон выходящее известие. Оно было так удивительно, что пришлось произвести двойную проверку, прежде чем признать его достоверность. Оно говорило о том, что уже в течение нескольких лет, не менее чем с 1936 года, а по непроверенным данным даже с 1934 года, В пункте, именуемом Пинфань, в 20 километрах от центра японской диверсионно-разведывательной деятельности в Манчжурии, Харбина, функционирует секретное учреждение под начальством врача-бактериолога иси Сиро. Там производится изучение техники и практики бактериологической войны, изготовление средств такой войны и испытание этих средств на живых объектах, людях и животных. Пока в числе средств, испытываемых японцами, разведка установила носителя сапа сибирской язвы, ящера и еще какой-то болезни скота, а для людей — бактерии брюшного тифа, дизентерии и блох, зараженных чумой. Судя по сведениям, можно было предположить, что распространению чумы в тылу противника японцы придают особое значение. Они поспешно налаживают массовое изготовление блошиного препарата. Средством распространения инфекции чумы должны явиться специальные фарфоровые авиационные бомбы. Брюшной тиф и дизентерию понесут своим течением реки, идущие к врагу. Заразить скот можно ссылкой через границу больных экземпляров животных. Когда эти сведения подтвердились, Макарчер серьезно задумался, что делать с открытием. Он слишком хорошо знал постановку дела в американском военном ведомстве. Стоит передать сообщение в Вашингтон, и через несколько недель им будут владеть все разведки мира, обладающие средствами, чтобы перекупить секрет у чиновников Пентагона. А было ли это в интересах Макарчера, в интересах дяди Сэма? Если взглянуть на вещи здраво, то местоположение института ИСИ показывало, что бактериологическое нападение японцев нацелено прежде всего на Китай и на Советский Союз. Значит, разоблачение военно-бактериологических замыслов японцев было бы сейчас равносильно усилению позиций русских на их восточной границе. А Макарчер знал, что американские политики предпочитают, чтобы тогда, когда перед Красной Армией появятся танки Гитлера, восточная граница Советов находилась под непрерывной угрозой, а может быть и просто-напросто подверглась бы нападению японцев. Но, с другой стороны, не была исключена угроза бактериологического нападения японцев на Соединенные Штаты. Где гарантия, что разведка Макарчера не прозевала сейчас или не прозевает в будущем, перенесение филиалов господина Иси на острова Тихого океана с целью воздушной заброски этих прелестей в Штаты? А разве исключена возможность в одну неделю оборудовать любую авиаматку так, что она сумеет при помощи своих самолетов превратить все побережье Штатов в район повальной чумы или чего-нибудь в этом роде. Но вообще, при коварстве японцев от них можно ожидать любой гадости. Если смотреть на вещи с этой невеселой стороны, то едва ли можно найти оправдание тому, чтобы утаивать открытие от высшего командования американской армии. Так выглядело дело с позицией, которые можно назвать служебными. Но кроме этих позиций, К размышлениям, над которыми его обязывали погоны адмирала американской армии, хотя временно и снятые, у Макарчера была и другая точка зрения. Она имела мало общего с его официальным положением американского генерала и филиппинского фельдмаршала. Источником этой частной точки зрения являлась прочная личная связь Макарчера с деловыми кругами штатов, доставшаяся ему в наследство от покойной первой жены, Луиза Кромвель, пачерицы миллионера Стодсбери. Теперь, когда приподнялась завеса над страшной тайной Исии, генерал Макарчер не мог не подумать о том, какое влияние ее разоблачения могло бы оказать на дела коммерсанта МакАрчера. Интересы этого дельца являлись интересами компаний, в которые были вложены его средства. Было совершенно естественно для такого человека, как Макарчер, что служа на Филиппинах, Он много средств вложил в филиппинские дела, а в свою очередь эти дела, как правило, были наполовину японскими делами. Если считать японо-американскую войну неизбежностью, то, пожалуй, разумно было теперь же открыть дело Исии. Это не бы удар военным приготовлением японцев, способствовало бы оттяжке войны. У Макарчера было бы время вытащить хвост из филиппинских дел, но... Была ли предстоящая японо-американская война непременным условием гибели его капиталов, вложенных в японские дела? Разве война между генералом Макарчером и японскими генералами означала бы войну между дельцом Макарчером и японскими дельцами? Разве нельзя было бы и с японцами достичь такой же договоренности, какой достигли некоторые американские компании с немцами, о сохранении деловых связей на случай войны и о сбережении до послевоенных дней всех прибылей, причитающихся обеим сторонам от сделок военного времени. Японцы — достаточно деловые люди, с ними можно договориться. Обладание тайной Исии намного повысило бы удельный вес Макарчера в сделках с ними. Пригрозив им разоблачением этой тайны, можно было бы добиться сговорчивости, о какой не может мечтать ни один другой американец. Все это Макарчер многократно и тщательно обдумывал еще у себя в апартаментах пятого этажа отеля «Манила». Оттуда открывается великолепная панорама на простор Манильской бухты и на ее гибралтар, укрепленный корехидор, любуясь ими. Макарчер имел время сопоставить все «за» и «против», сказать или не сказать, разоблачить или скрыть, Или, быть может, только подождать, посмотреть, что будет? Многие ли американцы держат в руках такие ключи, какие Бог вложил ему? Тайные Си и пушки Карахидора, тайные Си и капиталы Луизы Кромвель. Зачем размахивать такими ключами на показ всем дурням, когда можно подержать их пока в кармане? Вылетая из Манилы, Макарчер решил ничего не говорить никому, пока не побеседует с президентом. Рузвельт должен сам решить этот вопрос. Но по мере того, как время от времени под ровный гул моторов к Макарчеру возвращалась мысль об этом деле, уверенность в том, что президент примет правильное решение, делалось все меньше, что если Рузвельт возьмет да использует это открытие, для какого-нибудь широкого политического жеста или хотя бы для утверждения своей репутации сторонника мира. Нельзя ведь не считаться с тем, что Штаты накануне президентских выборов. Рузвельту придется бросить на чашу выборных весов очень многое. Не так-то легко ему одержать верх над шайкой через жадных дельцов, которым 32-й стоит поперек горла. И разумно ли, с точки зрения Маккарчера, политика, давать лишний козырь в руки президента, связанного с Морганом, когда сам генерал тесно связан деловыми нитями с Рокфеллером? Ведь Тихий океан и его острова — это прежде всего нефть, недра. Быть может, правильнее будет сказать об этом деле президенту после выборов. А если президентом будет уже тогда не Рузвельт? Ну что же... Все зависит от того, кто займет его место. Быть может, создастся такая ситуация, что Маккарчеру придется и промолчать. А время кому дано знать, когда и в каком направлении джапы нанесут свой первый удар? Так на кого же работает время? Имеет ли Макарчер право молчать? Положительный мост очертили эти японские блохи. Пусть будет, как будет. Сегодня он увидит президента и... Макарчер ударил себя журналом по колену потому что не мог сказать, что же последует за этим «и». Он скажет Рузвельту или он не скажет. При появлении Гопкинса Макарчер отбросил журнал и вопросительно посмотрел на вошедшего. «Он скоро примет вас», — негромко проговорил Гопкинс и с болезненной гримасой опустился в кресло. Бывая у Рузвельта, Гопкинс всегда крепился, разыгрывал, если не вполне здорового человека, то, во всяком случае, не настолько больного, чтобы почти каждое движение доставляло ему страдания. Но, оставаясь один или с людьми, которых не считал нужным стесняться, он переставал скрывать боли, непрестанно терзавший его желудок. По звонку Гопкинса вошел слуга, неся уже приготовленный резиновый мешок со льдом. Гопкинс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. После довольно долгого молчания Гопкинс, не поднимая век, спросил «Слушайте, маг, ведь это вы разогнали ветеранов в Вашингтоне». «И я слышал, вам удалось купить их вожака?» «Кажется, его звали Уолтерс». «Это было несложно», — без смущения ответил Макарчер. «Они подыхали от голода. За возможность кормить своих щенят этот Уолтерс дал покончить с пресловутым походом ветеранов, ценой некоторых потерь с их страны. А с вашей?» «Не помню. Трудно себе представить, чтобы вы, маг, могли что-нибудь забыть», — «с недоверием сказал Гопкинс при вашей слоновой памяти». «Я могу наизусть повторить вам любую главу Цезаря или свой доклад министерству, сделанный 10 лет назад, но расходовать память на чужие дела...» Макарчер пренебрежительно пожал плечами. «Разве дело с отрасом не было вашим делом?» «Финансовой стороной его ведала секретная служба». с лениво поднял руку в протестующем жесте. «Я имел в виду потери в людях». «О, я думал, вас интересуют доллары». «Нет». «Людей я не потерял. Кажется, нескольким солдатам набили шишки камнями, вот и все. Кто навел вас тогда на мысль сговориться с их предводителем? Ведь раньше вы никогда не занимались усмирением голодных. Лично я никогда. Но первыми звуками, какие я запомнил в моей жизни, были сигналы горна. Вы забыли, я родился в форте «Литл Рок». «Лучший военно-политический урок для меня заключался в том, что некий капитан филиппинской армии повстанцев по имени Мануэль Квесон отдал свою саблю не кому-либо иному, а моему отцу, генералу Артуру Маккарчеру. И теперь этот самый мистер Квесон, президент Филиппин. Вы полагаете, что Оторс тоже сделал карьеру после того, как продал вам ветеранов? Черт его знает». Возможно, что и он председательствует в каком-нибудь профсоюзе. Не знаю. Это меня не занимает. «Расскажите-ка, что творится у вас там, на островах?» — спросил Гопкин с интересом, который на этот раз был неподдельным. «У каждого государства есть своя Ахиллесова пята, и стоит мне задуматься о Филиппинах, как начинает казаться, что наша Ахиллесова пята именно там, на этих островах». «У себя в Маниле я этого не ощущаю» с уверенностью заявил макарчер забыли как происходило их присоединение к штатам я знаю об этом не столько по учебнику истории сколько по рассказам отца тоном в котором звучало откровенное презрение к официальной американской версии произнес макарчер это не смутило гопкинса я говорю именно об этой не канонической а фактической стороне дела мне всегда мерещится смута на ваших островах «Число филиппинцев, которые думают, что счастье их страны вовсе не в том, чтобы быть нашей колонией, с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Неверно?» «Может быть и верно, если не рассматривать факты с надлежащих позиций». Губкинс вопросительно посмотрел на генерала. «Какие же позиции вы называете надлежащими?» «Мои», — твердо произнес Макарчер, но тут же поспешно добавил. «Американские». Меня не беспокоит то, что происходит внутри этого островного котла. У меня хватит сил завинтить его крышку. Знаете, самая непрочная власть та, которая думает, что может держаться на острие штыка. И тем не менее, я вынужден повторить слова покойного отца, ставший для меня заповедью. Филиппинцы нуждаются в военном режиме. Приколотом к их спинам американским штыком. Гопкинс покачал головой. Времена изменились, маг. К тому же приближаются выборы. Не завидую президенту, который вслух повторил бы сентенцию вашего отца. Как известно, с усмешкой проговорил Макарчер. Президент Маккинли тоже чурался подобных слов как черт ладана, тем не менее, именно этому антиимпериалисту принадлежит замечательная речь. Вспомните-ка, и Макарчер со свойственной ему точностью памяти так словно читал по открытой книге воспроизвел достопамятную речь МакКинли в Конгрессе. Президент США утверждал, что он не мог принять никакого решения относительно Филиппин, пока на него не снизошло просветление свыше. «Я каждый вечер до самой полуночи рассказывал по Белому дому, и не стыжусь признаться вам, джентльмены, что не раз опускался на колени и молил всемогущего Бога о просветлении и руководстве. В одну ночь мне пришли в голову следующие мысли — Первое. Мы не можем возвратить филиппинские острова Испании. Это было бы трусливым и бесчестным поступком. Второе. Мы не можем передать Филиппины Франции или Германии нашим торговым соперникам на Востоке. Это была бы плохая и невыгодная для нас экономическая политика. Третье. Мы не можем предоставить филиппинцев самим себе, так как они не подготовлены для самоуправления, и самостоятельность Филиппин – привела бы скорее к такой анархии и к таким злоупотреблениям, которые были бы хуже Испанской войны. Четвертое. Для нас не остается ничего иного, как взять все филиппинские острова, воспитать, поднять и цивилизовать филиппинцев и привить им христианские идеалы, ибо они наши собратья по человечеству, за которых также умер Христос. «После этого я лег в постель и заснул крепким сном». Конец цитаты. Закончив цитировать, Макарчер громко рассмеялся, но, внезапно оборвав смех, наставительно произнес, «Мало кто у нас помнит ночь на 4 февраля 1898 года под Манилой. Советую вам припомнить это событие и быть уверенным. Если нужно, такая ночь повторится в 1946 году. Это может вам гарантировать высшее командование Филиппин». Он вынул необыкновенно длинную папиросу и стал не спеша ее раскуривать, словно ни секунды не сомневался в том, что собеседник будет терпеливо ждать, пока он не заговорит снова. И, как это ни странно было для Гопкинса с его нетерпением и нетерпимостью, с его привычкой не считаться ни с кем, кроме Рузвельта, Гарри действительно ждал. Макарчер заговорил, но речь его на этот раз была краткой. Вот, собственно говоря, и вся суть вопроса о так называемой независимости Филиппин. Он умолк и затянулся с таким видом, как будто разговор был окончен. В действительности его разбирало любопытство узнать, что ответил бы на его последние слова президент. Никто не мог бы этого сказать лучше Гопкинса. Но Маккарчер не задал прямого вопроса, а Гопкинс не проявил никакого желания говорить. Он полежал с со льдом на животе, и казался равнодушным ко всему на свете. Подумав, Макарчер сказал, «Знаете, какую трудно поправимую ошибку совершили тогда наши?» «В чем?» — не открывая глаз и еле шевельнув губами, спросил Гопкинс. «В деле с филиппинами?» Гопкинс с минуту. «Ну?» «Не сунули себя в карман Формозу вместе с филиппинами?» Гопкинс приподнял веки и удивленно посмотрел на генерала. Филиппины это Филиппины, а Формоза...» — он пожал плечами и снова опустил веки. Макарчер зло засмеялся. «Мы напрасно позволили джапам проглотить этот кусок. Когда-нибудь он застрянет у них в горле. Черта с два. Рано или поздно китайцы отберут его обратно. Только для того, чтобы он стал нашим. Опасные идеи, Мак. Формоза должна стать американским Сингапуром. Она даст нам в руки ключи Китая. Мы никогда, слышите, Гарри, никогда не сможем помириться с этой ошибкой. Рано или поздно мы должны будем ее исправить, хотя бы руками китайцев. Не понял. Пусть это будет началом. Формоза для фармозцев, Прогнать оттуда джапов. Чтобы сесть самим? Непременно. Держа в руках формозу, мы всегда будем хозяевами юга Китая. В этом есть что-то здравое, пробормотал Гопкинс. «Но из-за формозы мы не стали бы воевать джапами. Не мы. Пусть воюют китайцы, а там...» Макарчер выпустил тонкую струйку дыма, послав ее к самому потолку купе. «Там...» Он покосился на Гопкинса и как бы вскользь проговорил. «Если бы это дело поручили мне...» «Вы втянули бы нас, черт знает в какую передрягу...» Раздраженным тоном проворчал Гопкинс. «Перестаньте, маг. Мы никогда на это не пойдем...» прежде чем будет решен главный вопрос на Тихом океане — мы или японцы? А тогда? Ну, тогда все будет выглядеть совсем иначе. Тогда мы, вероятно, развяжем вам руки. Если же дела пойдут так, как вы думаете, я ничего не думаю, Мак. Решительно ничего. Макарчер усмехнулся. Хорошо. Если дела пойдут так, как думаю я, первым шагом будет Формоза. История пойдет закономерно, задумчиво проговорил Гопкинс. Мы должны оказаться восприемниками всего, что вывалится из рук Англии и Японии, вообще всех. Тогда мы возьмем себе Сингапур и Гонконг. Быть может, речь пойдет об Австралии и Новой Зеландии, когда развалится Британская империя, а она развалится как дважды два. Мы поможем ей в этом. Самостоятельное существование Австралии и Новой Зеландии – абсурд. Обеспечить им место в мире сможем только мы, американцы». Мы знаем, что нам нужно на Тихом океане. Эта вода будет нашей водой, Гарри, только нашей. Мы никого не пустим туда, после того, как к чертовой матери разгромим японцев и англичан. — Вон как, — иронически проговорил Гопкинс. Макарчер утвердительно кивнул головой, выпуская струю дыма, потом грубо повторил к чертовой матери. Мы будем полными дураками, если не сумеем подготовить этот разгром, доведя джапов до полусумасшествия войной в Китае. Понимаете, Гарри, мы поможем китайцам до тех пор кусать японцев, пока у тех не появится пена у рта. Я готов собственными руками стрелять в дураков, которые еще пытаются пищать, будто Япония не главная наша беда. Да, правда, где-то там, в далекой перспективе, я вижу дело поважнее, покрупнее, чем драка с Японией. Я имею в виду, ликвидацию красной опасности в корне, раз и навсегда. Но все это потом. Сначала Япония, еще раз Япония. Китайцы должны вымотать ей кишки, а она китайцам. Угроза овладения Азией проклятыми островитянами должна быть предотвращена раз и навсегда. А Англия — это тоже не так сложно. Азия должна быть нашей, но только очень близорукие люди — Могут думать, что нашей задачей является полное уничтожение Японии, понимаете?» «Пока не очень», — меланхолически ответил Гопкинс. «Жаль. Это так просто. Япония должна стать нашим опорным пунктом для разгрома советов». «Не слишком ли много разгромов и баз, а?» «Ровно столько, сколько нужно, чтобы получить то, что мы хотим. Мы никогда не займем принадлежащего нам места, если вздумаем месить тесто своими руками». Японские офицеры и унтер-офицеры составят косяк той многомиллионной китайской армии, которая одна только и сможет занять позиции на нашей границе с советами». Гоупкинс рассмеялся и тотчас сделал болезненную гримасу. «Милый Дуглас, вы что-то напутали? У нас нет ни одной мили общей границы с русскими. А будет десять тысяч!» — теряя равновесие, крикнул Макарчер. «Вся китайско-советская граница, вся китайско-монгольская граница...» — И да вы, оказывается, самый отчаянный мечтатель, какого я видел, — насмешливо проговорил Гопкинс. — Не знал за вами такой черты. — К сожалению, Гарри, вы мало меня знаете. — Вы полагаете? — А нам нужно понять друг друга. Макарчер склонился к Гопкинсу, продолжавшему полулежать с закрытыми глазами, и, насколько мог, дружески проговорил. — Вдвоем мы могли бы доказать хозяину, и, не договорив... Стал ждать, что скажет Гопкинс, но тот хранил молчание. Макарчер внимательно вглядывался в с судорогой боли лицо Гопкинса. Можно было подумать, что генерал взвешивает. Стоит ли говорить с этим полутрупом, который не сегодня-завтра уйдет в лучший мир и перестанет быть вторым «я» президента? Поезд остановился. Макарчер прочел название станции Улисвиль. «Не подходите к окну», — поспешно сказал Гопкинс. «Вас могут увидеть журналисты». «А», — протянул Маккарчер, — «хозяин будет говорить?» «Положение с фермерами паршиво, а выборы на носу?» «Он опять выставит свою кандидатуру», — спросил Маккарчер. «Пока ни в коем случае». «А как же с переизбранием? Нужно же, чтобы американцы знали, что могут голосовать и за него. Своевременно узнают. Может быть, в последний момент». «Почему не теперь?» ведь остальные кандидаты уже объявлены. Формально выставить свою кандидатуру значило бы для ФДР превратиться из президента в кандидата Это только помешало бы его работе. «Значит, в последний момент?» — в сомнении спросил Макарчер, «И, безусловно, будет избран», — уверенно ответил Гопкинс. «Никто не может предложить американцам ничего более реального, чем обещание Рузвельта. Зависит от того, как обещать». И, кроме того, никто не может обвинить нас в том, что если бы не сопротивление дураков, мы успели бы многое выполнить из того, что обещали. Посоветуйте хозяину поднажать на морскую программу. Об этом его просить не приходится. Морские дрожжи все еще бродят. Он по-прежнему держит под подушкой мяхина. Избиратель не может не понимать, что строительство хорошей серии больших кораблей — хлеб для сотен тысяч безработных. Но, увы и налогоплательщик понимает, что этот хлеб будет куплен за его счет», — со вздохом сказал Гопкинс. «А кроме того, средний американец знает, что судостроительной компании нахапают в сто раз больше, чем достанется тем, кто будет своими руками строить корабли. Народ умнеет не по дням, а по часам. Тут вам не Филиппины, маг. Не воображайте, что у нас там одни идиоты. К Вессону приходится довольно туго. Если бы не ваши штыки...» Маккарчер ответил неопределенным пожатием плеч. Гопкинс спросил, «А как у вас работает Айк?» Вопрос, казалось, удивил Маккарчера. После некоторого молчания он, в свою очередь, спросил, «Вы имеете в виду Эйзенхаммера?» «Да». Собеседники не могли пожаловаться на простодушие, но в этот момент оба они мысленно бронили себя. Гупкинс был недоволен тем, что у него вырвался этот вопрос, совершенно не кстати выдавший генералу его Гопкинса интерес к подполковнику Эйзенхаммеру, военному советнику филиппинского фельдмаршала. Макарчер же досадовал на себя, только сейчас ему пришло в голову то, о чем он должен был давно догадываться, ведь Дуайт Эйзенхаммер, которого он сам сделал на Филиппинах из капитана полковником, был человеком президента, Посланы в Манилу для того, чтобы Рузвельт мог знать каждый шаг его, Макарчера. Это внезапное открытие неприятно поразило генерала. Эйзенхаммер был в курсе многих его дел. Не мог ли он разнюхать кое-что и о тайне Исии? Если так, то значит тайна вовсе уже и не тайна для ФДР. Какие выводы нужно из этого сделать? Сказать или не сказать? Макарчер решил прощупать Гопкинса. «Может быть», — начал он, но вдруг умолк, прислушавшись к происходящему на платформе Улисвилля. Чем дальше он слушал, тем озабоченней становилось выражение его лица. Глубокая морщина прорезала его лоб сверху донизу. «Что за чертовщина?» — сердито проворчал он, сделав было движение к окну. Но Гопкинс испуганно удержал его. «Не лезьте на передний план! Вы только послушайте!» — с возмущением воскликнул Макарчер — жестом предлагая Гопкинсу соблюдать тишину».